Вошли во вторий хибарке, женщина остановилась. Низенькая дверь была распахнута настежь, а внутри тускло мерцал огонёк медной керосиновой лампы. "Входите", шепнула женщина. Две ступеньки вели в хибарку, пол которой был ниже улиссы. Пётр Ублац спустился по ступенькам и шагнул в комнату. В ноздре ему ударил тяжёлый, тошнотворный запах табачного перегара и коптящей лампы. И прежде чем он успел оглядеться по сторонам в этом тусклом свете, страшный удар по голове, нанесённый сзади каким-то тяжёлым предметом, оглушил его, и в полуобратном состоянии он повалился ничком на грязный земляной пол. Женщина, пронзительно взвизгнув, но в визг внезапно оборвавшись, перешёл в хриплый, сдавленный стон, словно её душили, и снова наступила тишина. Капитан Блэк не успел пошевелиться, не успел даже собраться с мыслями, как чьи-то ловкие, жилистые руки быстро принялись за дело. Ему скрутили руки за спину, с омерятными ремнями стянули кисти и лодыжки, затем подняли, пихнули на стул и крепко наคลิпкой привязали к спинке стула. Коренастый, похожий на обезьяну человек склонил над ним своё мощное туловище на уродливо коротких, кривых ногах. Рукава голубой рубахи, закатаные выше локте, обнажили длинные мускулистые волосатые руки. Маленькие чёрные глазки злобно поблескивали на широком плоском кумлате лице. Красный и белый полоску платок был повязан низко по самой брови. В огромное ухо было продето тяжёлое золотое кольцо.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 — Да, вот и ты, — сел наконец на мель, капитан, — сказал Каузак и рассмеялся негромко, злобно и мстительно. Петерблат отвел от него глаза и поглядел на женщину, которая извивалась, стараясь вырваться из рук сообщника Каузака. — Ой, имейсь ты, шлюха! Ой, имейсь не то при душу! — пригрозил ей тот. — Что вы хотите сделать с ним, Сэм? — изжала женщина. — Не твое дело, старуха! Нет, моя, моя, ты сказал, что ему грозит опасность. Я поверила тебе, поверила тебе, уживай ты в скачине. Ну да, так оно и было. А теперь ему тут хорошо и удобно. А ты вступай туда, омолле. Он подтолкнул её к открытой двери в тёмный алков. "Не пойду я", окреснула она. "Вступай, тебе говорят", прикрикнул он. "Смотри, хуже будет". И грубо схватив женщину, которая упиралась и рыкалась, что была в моче, он поволок её через всю комнату, выпихнул за дверь и запер дверь на задвижку. "Сиди там, чёртова шельма, и чтоб тихо было, не то я успокою тебя навеки вечные". И зады виданье её стон, затем заскрипела кровать, как веда жененого чаяния бросилась на неё и всё стихло.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 приятель Каузака, долговязый, рыхлястый, малый, тощий, скуластый, сильно смахивающий на индейца, рассмеялся, навалившись грудью на стол. Его одежда изобличала в нём охотника. Он ответил за Каузака, который молчал, насупившись и не сводя мрачного взгляда с пренника. "Военны намерен передать тебя от руки дона Мигеля де Спиносы". И наклонившись к лампе, он оправился и чиль. Пламя вспыхнуло ярче, и маленькая грязная комната словно увеличилась в размерах. Хм. Эте, дак, сказал по-испански Каузак. А Дон Мигель, надо полагать, zdёрнет тебя на ноки рея. А, так тут ещё и Дон Мигель затесался. Хм, какая честь. Верно, это цена, назначенная за мою голову, так раззадорила вас всех. Что ж, это самое подходящее для тебя рыбаченко, каузак, кленос честью. А, всё ли ты учёл, приятель? По тебе впереди по курсу есть кое-какие подводные рифы. Хейтэн со шлёпкой должен встретить меня у мола, когда придёт 8 склянок. Я и так уже опоздал. 8 склянок пробило час назад, если не больше. И сейчас там поднимается тревога. Все знают, куда я пошёл. Я отравятся туда искать меня. А ты сам знаешь, ребята, что меня найти, перетряхнутый и вывернутый наизнанку весь этот город, как старый мешок. Что ждёт тебя тогда, Краузак? Ты подумал об этом? Вся твоя беда в том, что ты начал с толишьон воображение, Краузак. Ведь этот недостаток воображения заставил тебя удрать с пустыми руками из Маракайба. И если б не я, ты ещё по сей день потел бы.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 и вола в куз драгоценным камнем. Пётр Блад внимательно и настороженно следявший за ними, почти не чувствуя боли от удара по голове, так напряжённый искал он в эти минуты какого-то спасения, заговорил снова. Страх, а в отчаянии сживали его сердце, но он мурщенно не позволял себе в этом признаться. И ещё одно обстоятельство ты не учёл. Медленно, словно нехотя, просудил он сквозь зубы.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 Мгновенно в мгновенно вспыхнувших глазах француза. Успел заметить он их хмуры вздвинутые брови второго бандита. Помолчав, он продолжал: "Ты можешь заключить со мной такую сделку, которая вознаградит тебя за всё, что ты потерял у Маракайба, потому что за каждую 1000 реалов, отданную адмиралом Я, предлагаю тебе две каузак" он имел с открытым ртом, выпучив глаза. 160.000? ахнул он, не скрывая своего изумления. Но огромный кулак Шема обрушился на шаткий стол. Цен грубо выпрянился. Хватит, загремел он. Как я договорился, так и сделаю. А не сделаю мне не издоборовать, да и тебе, Каузак тоже. Дню, да что ты Каузак Такая курица, что поверила этому беркуту. Ведь он заклюёт тебя, как только ты выпустишь его на свободу. Кауза знает, что я сдержу слово, сказал Блад. Мы с ним плавали вместе, он знает, что моё слово ценится дороже золота даже испанцами. Ну и пусть. А для меня оно не имеет цены. Сэм грожающе приблизил к капитану Бладу своё скуластое Злое лицо с лой лицом, с тяжёлыми, набрякшими веками и низким покатым лбом. Я пообещал себе доставить тебя сегодня в полночь в целости и сохранности куда следует. А когда я берусь за дело, я его делаю. Понятно? Капитан Блад посмотрел на него и, как это ни странно, широко улыбнулся. "Ну, ещё бы", сказал он. "Ваше разъяснение не оставляет места для загадок". Джон действительно так думал. Ибо теперь для него стало ясно, что это именно Сэм вошёл в сделку с испанцами и не осмеливается нарушить договор, опасаясь за свою жизнь. "Чем лучше для тебя", заверил его Сэм. "Если не хочешь, чтобы тебе забили кляп в рот, так придержи свой вонючий язык ещё часика три. Уразумел?" И он снова приблизил к лецу пленника свою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 о том, что произойдёт дальше, он старался не думать. Он знал чудовищную жестокость испанцев и для него не составляло труда представить себе, как будет неистоствовать адмирал. Холодный пот прошиб его при одной мысли об этом. Неужто его феерическая головокружительная карьера должна обрываться столь бессладно? Неужто ему подоителю, горжеливо броздзившему в этом мейне, суждено безвестно сгинуть, барахтаясь в грязной воде какого-нибудь трюма. Он не мог возлагать никаких надежд на поиски, где уже сейчас, вероятно, предприняты Хейтаном. Да, конечно, ребята перевернут весь город, в этом он нисколько не сомневался, но он не сомневался и в том, что когда они доберутся сюда, будет уже слишком поздно. Они могут выследить этих двух предателей и жестоко отомстить им, но ему это уже не поможет. От страстного, неистового желания вырваться на свободу в голове у него мутилось. Отчаяние парализовало ум и волю. Тысячи преданных ему душой и телом людей были здесь, рядом. Стоило, казалось, только крикнуть. Но он был бессилен призвать их на помощь. И вскоре будет отдан во власть мстительного бога.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 Можно ещё попытаться бросить кости этим двум грязным псам, чтобы они перегрызли из-за неё друг другу глотку. Некоторое время он молча наблюдал за ними, подмечая злобный и жадный блеск в глазах, то следивших за падением костей, то поглядывавших на жалкие кучки золота, оружия и прочей предметов, которых негодяи очистили его карманы и за обладание которыми сражались в тепере короткое время. в ожидании назначенного часа за игрой в кости. А затем он услышал свой собственный голос, громко нарушивший тишину.